Глава седьмая. Катушка. И вот только теперь, друзья мои, настала пора рассказать о самом поразительном проекте с условным названием «Катушка». Какового рассказа слушатель так ждет, что кушать не может? Как появилась катушка? Зачем была нужна? И почему с большой буквы? Отвечу сначала на последний вопрос. Букву она заслужила. А теперь... о рождении чуда. Электронику, которая создает трансмутационную электромагнитную волну, вышибающую из эфира монополи, надо было на что-то нагрузить, пока сам конечный излучатель, турель и ее аргоновый корпус делались на заводе. «Это было нужно», — объяснил Ковалев, «чтобы отладить нашу электронику, посмотреть, как она работает при разного рода тепловых нагрузках». Самым простым было сделать соленоид. Но мы скоммуниздили один изолятор с ускорителя, рассчитали количество витков. Вовка арбуза все это намотал на добытый изолятор. Правда, намотать нужно было не абы как, а непременно с соблюдением правил права, потому что сверхслабые взаимодействия при проявлении в этом мире макроскопически нарушает право-левую симметрию. Мы же не зря правши в большинстве своем, и морские раковины тоже закручиваются преимущественно в правую сторону, и никто пока не знает, от чего нарушается хиральность, блеснул эрудиции автор данной книги и сам себе порадовался, до да чего ж умен. Но слушатель не обязательно таков. Он может ничего не знать про эту самую хиральность». И потому здесь мне придется сделать для интересующихся небольшое отвлечение и рассказать про мировую загадку хиральности. Небольшое отступление для особых любителей прекрасного. Суть вот в чем. Химики и биологи давно обратили внимание на тот странный факт, что в живом веществе нарушена симметрия между правым и левым, поскольку химические молекулы трехмерны — Они могут отличаться как левые и правые перчатки, то есть быть друг для друга зеркальным отображением. В химических колбах во время реакции в равной степени получаются естественно как правые, так и левые изомеры. Но по какой-то загадочной причине природа использует в живой ткани только левозакрученные молекулы в белках и правозакрученные в ДНК. Кстати, именно одинаковая хиральность составляющих и придает молекуле ДНК в форму спирали. Самая известная и трагическая история, касающаяся хиральности, это случай с талидомидом. Было такое лекарство в 60-е годы, поставляемое на рынок как обычный транквилизатор. Его прописывали беременным для успокоения. Потом выяснилось, что у тех, кому его прописывали, начали рождаться жуткие уроды. Оказалось, талидомит состоит из двух изомеров. Один был транквилизатором, а второй вызывал уродство, вклиниваясь в клеточную ДНК эмбриона и препятствуя нормальному процессу репликации. При этом разделить левые и правые изомеры — совершенно нетривиальная задача, поскольку и химические, и физические свойства у них совершенно одинаковые. Между прочим, открытие левых и правых изомеров было в свое время признано лженаучным и подвергнуто резкой критике со стороны официальной науки. Само открытие сделал химик из ветеринарного училища Вандгоф. В ответ на его публикацию весьма уважаемый химик из Лейпцигского университета профессор Кольбе язвительно написал. Пример зеркальных молекул в органической химии вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Некоему доктору Ван Гофу, занимающему должность в Утрехтском ветеринарном училище, очевидно, не по вкусу точные химические исследования. Настоящих исследователей поражает, как почти неизвестные химики берутся так уверенно судить о высочайшей проблеме химии, в вопросе о пространственном положении атомов, который, пожалуй, никогда не будет решен. Такой подход к научным вопросам недалек от веры в ведьм и духов. А таких химиков следовало бы исключить из рядов настоящих ученых и причислить к лагерю натурфилософов, совсем немногим отличающихся от спиритов. И что-то это мне смутно напоминает. Да бог с ней, с хиральностью и сверхслабыми взаимодействиями, так мы далеко зайдем, в другой раз как-нибудь. — махнул рукой Ковалев. — А сейчас доскажу историю, о том, мы так до конца и не доберемся. В общем, пока у нас не было рабочей нагрузки, мы решили бросить ее на другую нагрузку, чтобы посмотреть, как пойдет дрейф температурный и так далее. И когда мы подали излучение на эту нашу катушку, неожиданно обнаружилось, что работать она может только в вертикальном положении, и мало того, начинает генерировать странные излучения, идущие вверх и вниз в виде замкнутых пузырей или вытянутых лучей, имеющих конец. Тут я снова вспомнил Шехпаронова, у которого получались такие же странные, ограниченные в пространстве лучевые пузыри. а также припомнил многочисленные свидетельства очевидцев, рассказывающих, как из веретенообразного облака вдруг выдвинулся светящийся луч, имеющий конец, опустился на землю, а затем как бы втянулся обратно. Но перебивать рассказчика не стал. В нижней части, чтобы катушка не сгорала, сделали прокол с помощью специально рассчитанной антенны, которая соединяется с землей и канализируется. типа заземления, только неконтактного. А в верхней части мы решили в этот пузырь засовывать все подряд, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Этот пузырь светился слегка голубоватым светом. Правда, для этого требовалась особая световая гигиена, абсолютное отсутствие какой-либо посторонней засветки и приемник света высокой чувствительности. А помните... И «Я вам рассказывал, что и у Рудскоева между восемью лунками образовывался светящийся шар величиной с футбольный мяч, которые потом разваливались на малые пузырьки, а те расходились в пространстве. Их даже на камеру сняли. Это совершенно новый вид организованной материи. Плазма. Нет. Еще раз вам говорю». Рассердился на мою бестолковость Ковалев. Плазма — это просто разделенные на заряды вещество, электрон и ион. Время рекомбинации плазмы — тысячные доли секунды, а эти образования жили на порядке дольше. Установка уже бабахнула, а оно все еще плавает. Где же оно берет энергию? Не берет. Это консерва. Законсервированная циклическая вихревая энергия нового вида. Это и есть шаровая молния. И, кстати, как и шаровая молния, эти светящиеся пузыри любят металл, проводники притягиваются к ним. Э, так вот, верхнюю часть катушки, внутри этого пузыря, мы ставили воду в полуторалитровых бутылках. Бутылка сразу втягивала в себя весь пузырь, и он оказывался в воде. И потом мы изучили эту воду и так, и этак, с точки зрения физики, и химии. Вода как вода. Обычная магазинная, кашинская. Ну, немножко после облучения изменилась ее температура замерзания и кипения, всего на доли градуса. Но зато почему-то происходила винтовая поляризация луча лазера в центральной части бутылки, где образовывалось что-то вроде яйца, в котором и аккумулировались эти самые частицы. Напомню слушателю, они очень тяжелые эти магнитные монополи. Их вес, как я уже говорил, равен весу 24 четырех нуклонных масс, то есть соответствует весу атома магния. И что же дальше происходило с этим яйцом, заинтересовался я. Оно распадается? Оно держится и медленно тает, расходится по всей бутылке, если воду взболтать. Но если потом оставить бутылку в покое, невидимое яйцо вновь соберется. Период полураспада... то есть уменьшение силы этой воды в два раза один год, что было установлено опытным путем, но только при условии правильного хранения, а хранить ее лучше в темноте. Слово «период полураспада» я взял в кавычки, потому что это не полураспад частиц, а постепенный развал того комка из частиц, который образовывался в бутылке. А установили период полураспада так. Активированная вода выстреливает во все стороны ТМ-частицы, оставляющие треки, следы на фотобумаге. Через год число вылетающих частиц падает вдвое. Активация одной полуторалитровой бутылки идет 40 минут до насыщения. Мы это называли накачкой. А теперь главный вопрос. Как мы обнаружили, что вода биологически активна? Поскольку у нас женщин в лаборатории не было, на окне стоял горшок с землей, давно и намертво засохший. Так вот, однажды я выплеснул остатки накачанной воды после исследования в этот засохший горшок. На утро приходим, а из земли проклюнулся зеленый росток. Это натолкнуло меня на мысль попробовать использовать заряженную воду в лечении людей. В конце концов, человек — просто биоэлектрическая машина. Вообще, от него этого следовало ожидать, честно говоря. Ковалев сам отучился несколько курсов на медицинском, потому что у него все предки были врачи. Можно сказать, у них это наследственное. Для самого Ковалева семейная история их рода настолько значима, что он всю жизнь носит на пальцы серебряное кольцо со змеем, обвивающим чашу. Это их семейная реликвия — фамильный перстень. В общем, физики решили проверить действие воды на людях. Сноска. Но сначала были крысы. Еще когда в Курчатовском институте шли эксперименты с электровзрывом и было обнаружено странное излучение, влияющее на людей, ребята Ковалева связались с одним из биологических институтов в Новосибирском академгородке, обрисовали им ситуацию, те загорелись и привезли в Москву 20 белых линейных крыс. На большее денег не хватило. Крыс подвергли воздействию ТМ-излучения, кроме контрольной группы, и они не только не окалели, но и резко улучшили все показатели здоровья в сравнении с контрольной группой, а предварительно зараженные выздоровели, о чем биологи даже сделали у себя в Новосибирске публикацию. И одной из первых, кто им попался под руку, оказалась больная онкология женщина. 74 года. Лимфогрунолематоз. Четвертая стадия. Она была заведующей терапевтическим отделением в местной поликлинике. Прошла лучевую терапию, химиотерапию, начала худеть. Все друзья у нее врачи, поэтому сразу ей сказали, «Юлия Ивановна, ты же понимаешь, тебя обмануть невозможно, сама врач. Езжай домой». И выписали помирать. Но ее дочка не сдалась, а прибежала к Ковалеву в лабораторию, Дубна — город маленький, она что-то прослышала об их экспериментах с водой, и физики решили попробовать. А чего терять? Результат не заставил себя ждать. Через три месяца Юлия Ивановна вернулась на работу, где ее встретили как ожившую покойницу. К тому времени она уже начала полнеть, прибавила в весе. Метастазирование из организма ушло полностью. Правда, не сказать, чтобы процесс выздоровления прошел легко, сильно болела голова, шли разные побочные эффекты типа повышенного диуреза. Думаю, из-за того, что начала активно разваливаться опухоль и ее метастазы, отравляя организм продуктами распада, которые выводились с мочой и через кишечник, вызывая головные боли и тошноту, как вызывают головные боли алкогольные отравления. Но по сравнению с раком, это, конечно, были пустяки. Помимо указанной пациентки, до закрытия проекта группе Ковалева удалось нелегально пропустить через катушку около десятка пациентов. Нелегально, потому что они не врачи, а просто лечили рак. И не только его, кстати. Олигарх один к нам приехал. Ну, не олигарх в прямом смысле, но богатый человек. Мужик годам к 50 у него был здоровенный камень в почках. Мы ему накачали полтора ящика воды и принесли. Он заплатил за каждую бутылку по 100 долларов. Говорим, пропейте. Нам было интересно, что получится, потому что к тому времени у нас уже было три излеченных диабетчика. Двое мужчин, 60 и 74 лет, и мальчик 12 лет. Клиент потихоньку пил воду, в результате камень стал рассыпаться и пришел в движение, когда тот уже был в Куршавеле. Мужика немедленно госпитализировали и начали готовить к операции. Он мне звонит и в панике спрашивает, что делать. Я ему отвечаю, допейте воду и не бойтесь просадки сахара. Он так и сделал. Пока его готовили к операции, камень рассыпался и вышел естественным путем. Местные лекари были в шоке. Такое у них в первый раз случилось. Однако, поскольку опыты над людьми были нелегальными, каждый раз, когда мобильный Ковалева звонил и на нем отражался номер пациента, он всегда вздрагивал. А как же? Вдруг человек брился, порезался, занес инфекцию, взял и помер. А у него там бутылки наши стоят с водой. Мы на них писали номера и в лабораторном журнале фиксировали, когда эта вода активировалась, при какой частоте и номер пациента. Все пациенты у нас шли под номерами, которые в журнале не расшифровывались, это личная тайна. И поскольку я не врач, если человек помрет, мне за незаконное лечение пять лет легко впаяли бы». К счастью, никто не помер. Правда, были случаи на грани. Однажды к Ковалеву пришел знакомый по гаражам. «Я слышал, у вас есть водичка, а меня от алкоголизма можете вылечить?» Ну, мы дали ему бутылку воды и предупредили, ни в коем случае не пей больше 100 мл за один прием, а он хлопнул целый стакан и упал. Гипогликемия, резкое падение сахара. Хорошо, жена была рядом, вызвала скорую, вкололи глюкозу, откачали, но водку пить он все-таки бросил. И, Видимо, на этом странном эффекте сброса сахара и было основано лечение диабета сей странной жидкостью. а результаты по его лечению были не менее впечатляющими. Помню, звонит мне однажды наш 74-летний пациент. Вытираю на всякий случай пот со лба жду, что он скажет. А он говорит, представляете, я впервые за 20 лет почувствовал босыми ногами рифленый пол в ванной. Вы же знаете, что у диабетиков синдром диабетической стопы. Стопа начинает гнить заживо, образуются незаживающие язвы. Далее следует гангрена и ампутация. Но сначала стопа теряет чувствительность. В общем, он вновь почувствовал стопами пол, а потом на каком-то этапе отказался от инсулина. Через год позвонил, состояние было устойчивым. Он, правда, соблюдал сахарную гигиену, но надо учитывать, что диабет у него был еще со студенческих времен. Кстати, история с бывшим алкоголиком, у которого упал сахар, на том не кончилась. У алкаша был королевский пудель, который когда-то заболел лишаем. От лишая собачку вылечили, но волосы на месте поражения у старого пса так и не выросли. Пудель ходил пятнистый. Так вот, смеха ради и эксперимента для, в лабораторию Ковалева притащили две бутылки собачьего шампуня, поставили на катушку и накачали. В результате, после мойки пса этим шампунем, у него на проплешинах выросли волосы, что говорит о реновации организма, а попросту говоря, о его омоложении до некоторой степени. «А собачий шампунь был на водной основе?» — спросил я. Это совершенно неважно. Не только воду, даже мел можно наактивировать. Только предварительно размолоть в порошок. Порошок — это же сплошная поверхность, которую так любят магнитные монополии. Тогда частицы буквально пропитают мел как губку, и в нем определенное время будут жить. У частиц этих есть срок жизни, а потом они разваливаются по своему каналу распада до конечного состояния в те же частицы эфира, из которых их коагулировало, о чем не догадывался Дирак, когда-то впервые предсказавший не только существование позитрона, но и магнитного монополя. Период полураспада самих частиц около трех тысяч лет. Как я говорил, частицы эти размером с кварк, но с огромной массой. Они относятся к ряду кварк-лептонных поколений, и у них есть не только электрический, но и магнитный разделенный заряд, то есть э, или северный, или южный, потому и монополь. Они рождаются в равной пропорции, и северные, и южные. Но вот почему у магнитных монополей оказалось столь сильное биологическое действие и такой мощный омолаживающий эффект, мы не знаем. И подробнее про это нам сказать нечего. Исследования по биологическому воздействию у нас шли так, в приглядку, побочно. Нам было важно зажечь воду, для того и делалась катушка. Поэтому мы просили наших пациентов не звенеть об этом. Но Дубна город маленький, и среди врачей, в первую очередь, слух прошел. Они это назвали между собой «луч Ковалева». Нам тогда просто дико повезло, я считаю, что дали денег — и мы сумели это все провернуть, хотя не до конца. Прибор работал у нас четыре года, пока существовала лаборатория. Потом финансирование кончилось, и нас выкинули из помещения, и все ушло в сарай, на свалку и по гаражам. Самоустройство Ковалев описывал так. Катушка была запакована в футляр, потому что мы готовили ее специально к работе в медицинском учреждении, а там все-таки 4000 вольт и 1000 ватт выделяемой мощности. Катушку нужно было охлаждать, чтобы не ползали характеристики по сопротивлению из-за нагрева. Для этого у нас стояла гроздь вентиляторов от компьютеров. Был предусмотрен термодатчик с обратным ходом, который подавал сигнал по специальной аппаратуре через систему КАМАК, чтобы выходной задающий импульс с компьютера компенсировал ползание частоты. Ведь сама катушка, как вы уже поняли, только вершина айсберга. А вокруг нее возвышались многочисленные стойки с электронными блоками. Там же стояло силовое оборудование. То есть все это дело занимало целое помещение. И еще важный момент. Помните, мы говорили о хиральности и нарушении право-левой симметрии? Говорили не зря. Сверхслабое взаимодействие, которое открыла трансмутационная физика, как раз и нарушает эту самую симметрию. Именно поэтому в катушке навивка была правая. Если сделать наоборот или положить катушку горизонтально, она сгорит. Потому что, по словам Ковалева, тогда не развязывается связь с гравитационным полем Земли. Одну катушку именно так и сожгли, пока поняли, в чем ошибка. Как сгорает катушка, на ее конце постепенно надувается луч-пузырь. И когда он раздувается настолько, что начинает касаться витков катушки, по проволоке бегут элементарные частицы с энергией в полтора миллиарда электрон-вольт. Те самые монополии. И такие чудовищные энергии мы получили без всяких ускорителей на накаленной установке. Это невозможно. Но факт. Смотрите, на катушке 4000 витков, на которые выложен потенциал в 4000 вольт. Напряжение между витками 1 вольт. Это слишком мало для пробоя проволоки, изолированной лаком. Но эту 50-микронную проволоку между тем словно порезала бритвой, раскаленные до красна. Это сотворили частицы с энергией в полтора Гэв. В рассказе Ковалева я обратил внимание на следующие обстоятельства. Когда катушку включали, в лаборатории происходило по выражению Ковалева разрядка емкостей, Разряжались батарейки, выходили из строя некоторые электроприборы. Как будто при зависании НЛО проходит торнадо или пролете шаровой молнии. Кстати, об НЛО, а также о спонтанных случаях самообновления организма. В этой связи Ковалёв припомнил следующий случай. В Бразилии было дело. Ехал 75-летний дед на своем «Форде». Над ним зависла чашка. Дедовский старый фордик заглох, и деда осветило ярким зеленым лучом. Он потерял сознание. Очнулся кругом никого. Через некоторое время у него начала расти температура, потому что воспалились десны. А у него своих зубов к тому моменту всего четыре штуки осталось. И воспалились десны от того, что разом начали расти новые зубы. Соответственно, подскочила температура, как это бывает у детей. Когда зубы пробились, температурный фон ушел, и через несколько месяцев у него был полон рот новых зубов. Зато те зубы, которые еще оставались, выпали, и на их месте остались дырки. То есть, иными словами, все нужное для перезапуска, реновации и омоложения организма в самом человеке уже есть. Он являет собой в конечном счете электромагнитную машину. «Надо только подать на ее вход необходимые сигналы, и тогда можно будет не только выращивать зубы, но и откатывать возраст». После этой фразы Ковалева мы долго смотрели друг на друга, и я думал, что же в открытии его группы важнее? Трансмутация элементов — или потенциальное биологическое управление машиной организма с помощью электромагнитного и ИТМ-излучения или грядущее подтверждение теории эфира, а значит пересмотр всех основ мироздания. Неужели мир устроен не так, как мы думаем? Неужели у него есть верх и низ?